Опустили паруса, и вот затарахтел наш двигатель. У нас есть подробный план порта, и мы спокойны. Внимательно оглядываем каждый катер в поисках Митка и остальных встречающих. Никого нет. Уже плывем полтора часа. Появляются пирсы, направляемся к ним, и видим, что на причале находится болгарская колония почти в полном составе. Поцелуи, объятия, поздравления — Остается еще одна формальность — составление протокола о наличии топлива, пищевых запасов и внешнем виде джу. Оказалось, что мы израсходовали всего 20 литров газоэля. Последним расписался консул Болгарии на Кубе. Конец планктона 3. Наступает время планктона 4. Два дня спустя. Нас сразу отправили в военный госпиталь. Здоровье в полном порядке. Я похудел на 18,5 килограмма, а Юлия на 9 килограммов. Все время даем интервью. Нас уже узнают на улицах. Ожидаем с нетерпением возвращения в Болгарию. Очень хочется обнять улыбашку Яну. Послесловие редактора Впервые мир узнал и заговорил о них летом 1972 года. Как говорили в старину, слава настигла их в сочинском морском порту, куда они приплыли из варны на шлюпке джу, сумев, и притом лишь под парусом, за 26 дней пересечь все Черное море. Скажем без преувеличения, в продолжении двух недель, пока Донча Папазов Юлия Гурковская восстанавливали силы на прекрасных берегах Кавказа, Они оба вполне познали бремя славы. Их осаждали репортеры, за ним охотились любители автографов, а после передачи местного телевидения толпы любопытствующих хлынули к причалу, где слегка раскачивалась на волнах самая заурядная шлюпка, тоже ставшая вдруг знаменитостью. Расспросом не было конца. И впрямь было чем удивиться. Во-первых, болгарские смельчаки пустились в путь, не имея по существу мореходных навыков ориентируясь лишь по компасу и звездам. Во-вторых, питались они в пути преимущественно планктоном, который вылавливали в море. В-третьих, они оказались абсолютно здоровыми, и хотя похудели в общей сложности на 18 килограммов, отнюдь не утратили присущих им жизнерадостности и чувства юмора. Они добровольно поставили себя в положении тех, кто потерпел кораблекрушение, и доказали, человек может, обязан выжить в борьбе со стихией. Дневник отважных мореплавателей был переведен многими зарубежными изданиями. Тем временем супруги Папазовы, осенью 1972 года Донча и Юлия поженились, деятельно готовились ко второму этапу широко задуманной программы «Планктон». Они намеревались пересечь вдвоем Атлантический океан. Подробности этого путешествия занимательно изложены в книге, которую вы только что прочли. Летом 1976 года завершился третий этап программы «Планктон. Болгарские смельчаки вновь пересекли океан, на этот раз тихий». Автору этих строк приходилось не раз встречаться с Дончей и Юлией, писать обо всех их трех плаваниях. Последний раз я увиделся с Папазовыми в Москве, где они отдыхали несколько дней по пути из Полинезии домой в Болгарию. Разговор, естественно, начался с воспоминаний о первом, самом памятном путешествии. «Дончо!» «Да, то жаркое черноморское лето незабываемо. Не скрою, мы пускались в путь полный сомнений и тревожных предчувствий. Помню, я еще в детстве прочитал книгу Олена Бомбара «За бортом по своей воле», а некоторые места даже выучил наизусть. Вот хотя бы это. И когда корабль тонет... Тебе представляется, что вместе с кораблем весь мир погружается в бездну. Когда палуба уходит из-под ног, тебя покидает все твое мужество, весь разум. И даже если тебе посчастливится обрести в это мгновение спасательную шлюпку, ты еще не спасен, потому что ты недвижно замираешь в ней, раздавленной, свергнувшейся на тебя бедою. Потому что ты уже не живешь. Запеленутый ночной чамой, влеомый течениями ветром, содрогающийся перед бездной, пугающейся и шумой тишины, ты из-за каких-нибудь три дня окончательно обращаешься в мертвеца.